они считали себя с благословения папы единственными хозяевами целой части света, обладающие неизмеримыми богатствами. Поэтому флибустьеры были убеждены в необходимости борьбы с испанцами, так же как и в том, что отбирать у них золото и серебро справедливо. Руководствуясь такими моральными соображениями, действовал, например, Даниэль Манбар прозванный Истребителем. В годы учения в школе на юге Франции он познакомился с работами епископа Лас-Касаса, защитника индейцев, а позднее прибыл на Тортугу, чтобы мстить испанским убийцам за смерть многих тысяч аборигенов Америки. Его не прельщали ни сладость добычи, ни свободная жизнь на море. Им руководила только жажда мести. Так писал о нем Эксквемелин. Нападая на испанские корабли и поселения, он не щадил ни одного испанца. Каким был его собственный конец, остается неизвестным. Другим капитаном флебустьеров, добившимся больших успехов в борьбе с Испанией, был Бартовомео, португалец. В начале своей карьеры пиратом Он однажды имея небольшой четырёхпушечный барк, захватил у берегов Кубы крупный испанский парусник. На обратном пути к Ямайке он вместе со своим трофеем был захвачен тремя испанскими военными кораблями. Испанцы доставили бартову Майо в Кампаче на мексиканское побережье и организовали против него и его товарищей судебный процесс. В Либусеров приговорили к смертной казни через повешение однако бартоломеу удалось сбежать и после двухнедельных скитаний он добрался до моря где благодаря помощи других пиратов получил каноэ вооружил группу из 20 человек и направился обратно в кантечи внезапным нападением он отбил захваченное судно и ушёл на немайку Рок бразилец, голландский флюггиер, стал известен благодаря следующему эпизоду. Потеряв корабль в крушении, Рок с тридцатью членами экипажа вынужден был на берег зачищаться от стаи испанских всадников. В Любусеры убили 30 испанцев, остальных обратили в бегство. На лошадях убитых всадников они трескакали В ближайший порт захватили испанский корабль и ушли в море. Следующую историю, относящуюся к начальному периоду эпохи флебусьеров, рассказывает Экс Коэмелин. На Тартуге одним из первых пиратов был Пьер Большой, родом из Дьеппа. В 1662 году на маленькой барке с отрядом всего лишь 28 человек Он захватил вице-адмирала испанского флота. Это событие произошло в западного побережья острова Эспаньолы, близ мыса Тибурон. В те времена испанцы ходили Баганским каналом и мимо острова Кайкос. Пьер Большой высадил испанцев на берег, а корабль отправил во Францию. Вот так описывает это эксквамелин со слов очевидца. «Всей пират Бродил воды моря уже довольно долго. На добычи у него не было. На корабле кончался провиант, обшивка была довольно ветхая, и в любое время судно могло дать течь. И вдруг пираты заметили корабль, отбившийся от большой флотилии. Пьер сразу же приказал поставить паруса и направился за ним следом, не выпуская его из виду. Когда они приблизились, уже меркалось их никто не заметил вооружённые только пистолетами и палашами они взяли корабль на бортов с чувства матросов камондер присвоил себе корабль высадил испанцев на берег а сам отправился во францы одним из известнейших хлебустерских капитанов был буканьер Жан Давид Но которого называли Франсуа Олоне а чаще всего просто Олане. В молодости он три года работал батраком-обуканьер, прежде чем был принят в число полноправных членов товарищества.